Глава 352. Учитель Джань кивнул. «Быстрее займись восстановлением. Я пригляжу за Лунди». Я кивнул. Я уже собирался сесть и начать, как вдруг заметил, что из крепости вылетело несколько людей. Это были Жанху, мудзы и остальные. Мудза использовала магию ветра, чтобы помочь Жанху и Ксин Ао, в то время как Сяо Жоу в своей человеческой форме Помогала Гао Дэ и Донгли. Когда она стала такой сильной? Я не знал того, что после того, как она стала девятихвостой лисицей, ее силы поднялись до зверя А уровня. Несмотря на то, что ее сила была ниже, чем у Сяо Цзиня, ее способности были на схожем уровне с Мудзи. Я подождал, пока они не приземляться рядом со мной и закричал. «Мудзи, почему ты так непослушна?» Почему ты и привела их сюда? Жанху усмехнулся в ответ. Джангун, мы так же, как и ты, являемся посланниками Божьими, получившими задачу по уничтожению короля монстров. Как мы можем не принять участие в этой битве? Несмотря на то, что наш уровень в сравнении с твоим гораздо ниже, мы не можем наблюдать за тем, как ты сражаешься в одиночку. Мы будем морально поддерживать тебя. Ксюси и остальные кивали. Было очевидно, они согласны с Жанху, в то время как Мудзи молча смотрела на меня своими завораживающими глазами. Смотря на них, я не знал, смеяться мне или плакать. — Это место слишком опасно. Вы должны вернуться. Сяо Жоу возразила. — Мастер, пожалуйста, позвольте нам остаться. Старшая сестра Мудзи и я позаботимся о ваших братьях. Их решительные взгляды дали мне понять, что дальнейшие разговоры бессмысленны. Я вздохнул и сказал. — Мудзи, Сяо Жоу, я попрошу вас защитить моих братьев. Мудзи внезапно воскликнула. — Ах, разве это не мой королевский отец? Она ошеломленно смотрела на сражающегося демонического императора. Я кивнул. «Верно. Если бы твой отец не пришел в нужный момент, мы, вероятно, больше не встретились. Хорошо, я не буду продолжать болтать с вами. Ребята, мне нужно как можно скорее восстановить силы и помочь господину Тестю разобраться с королем монстров». Когда я говорил это, я уже сидел со скрещенными ногами, настраиваясь на дальнейшие действия. В этот момент Демонический Император и Темный Дракон после продолжительного наступления на Короля Монстров были отброшены назад. Темный Дракон издал скорбный крик. Казалось, что его травмы были нелегкими. Это было плохо. Я поспешно взмыл в небо, чтобы поймать падающего Демонического Императора. Его орудие было непонятно где. С бледным, словно рисовая бумага, лицом Демонический император потерял сознание. При взгляде на короля монстров по моему позвоночнику пробежал холодок. Он не преследовал демонического императора, но продолжал находиться в воздухе. Мой последний шанс на восстановление сил исчез. Темный дракон и демонический император были серьезно ранены. Таким образом, я был единственным, кто мог сражаться с королем монстров. Я приземлился и передал бессознательное тело императора Мудзы. Я не могу проиграть, я не могу себе этого позволить. Посмотрев на Мудзы, и сяожоу я глубоко вздохнул. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. Настало время сражения ценою в жизнь. Король монстров, ублюдок, давай умрем вместе. В этот момент в моей голове мелькнула страшная мысль. Медленно взлетая, я обратился к своим братьям. — Братья, призовите, пожалуйста, свои божественные орудия. Чем вы еще можете мне помочь? Пожалуйста, отделите их от своих тел и дайте им свободно висеть в воздухе. Толпа кивнула и одновременно начала призыв. — Доспехи бога войны, рог бога небес, молот бога титанов, щит бога молний. и лук боговетра начали парить в воздухе. Пять человек контролировали их. Травмы, полученные ими в тот день, были слишком серьезными. В противном случае, при их поддержке, разве я оказался бы в такой безнадежной ситуации? Последний раз, когда я посмотрел на людей предо мной, бросив взгляд на короля монстров, я без колебаний громко произнес «Гори бесконечный огонь моей жизни!» «Высвободи мою силу, и высвободи последние лучи света!» Я произнес это заклинание без каких-либо сожалений. Оно было необратимо. Изначально, когда учитель Ди обучил меня ему, он сказал, что я не должен использовать его по пустякам, но лишь находясь на грани жизни и смерти. Ведь при его активации оно постоянно сжигает жизненную силу мага. Когда я произнес его, я сжег всю свою жизненную силу. Я не заботился о последствиях и просто использовал все доступные средства для битвы с королем монстров. Когда учитель Ди, находящийся в руках учителя Джейн, услышал текст произносимого мною заклинания, он с ужасом в голосе закричал «Джан-кун, ты не должен, не должен использовать это заклинание!» Я улыбнулся и глубоко поклонился ему. «Учитель, благодарю вас за многолетнюю опеку. Джангун больше не сможет служить вам. Пожалуйста, помогите мне позаботиться о моих родителях». Что ни говори, но уже было слишком поздно. Окружающее мое тело пламя начало гореть разными цветами. Когда из него вышел ослепительный луч света, из моего сердца вырвалась невиданная прежде тираническая сила». Священный меч восстановил свое прежнее сияние, он стал обладать еще большей силой. Лучи света, появившиеся рядом со мной, были похожи на вспыхивающие молнии. Божественные орудия, которые призвали другие посланники, казалось, почувствовали силу священного меча и безостановочно кричали. Рыдая, Мудзи закричала «Нет, Джангун, нет!» Слезы бежали по моему лицу. С грустью в голосе я сказал, «Прощайте, моя любовь и мои друзья, давайте вновь встретимся в ваших следующих жизнях». Взмах священным мечом разрушил связь между другими божественными орудиями и их владельцами. Используя божественную силу, я направил их в короля монстров, что подготавливался к обороне. Когда до него оставалось порядка ста метров, я остановился, Король монстров, судя по всему, слегка опасался происходящего. Осматривая божественные орудия и огонь, окутывающий мое тело, он крикнул. «Ты сумасшедший! Неужели использование твоей безграничной силы ради этих существ низшего класса стоит того?» Я холодно ответил. «Ты никогда не сможешь понять, что есть множество вещей, которые гораздо важнее жизни. Давай сразимся, король монстров!»